Глава двенадцатая. Монахиня Елисавета. Постепенно я пришел в себя. Мимо меня проходили уже заканчивающие прикладываться к иконе женщины, по всему храму гасили лампадки, церковь почти опустела. Дождавшись конца очереди, я последним подошел под благословение к Лавиану. «Леша, что случилось?» Внимательно посмотрев на меня, спросил он. «Да». «Знаешь, отец Флавиан, я, кажется, как бы это сказать, перемолился, что ли». «А в чем это выразилось?» — сосредоточился Флавиан. «С час назад я вышел посидеть на скамеечке, размышлял о своем, можно сказать, Господа вопрошал. И вдруг ясно слышу ответ, произнесенный вслух. Смотрю, а рядом со мной старичок сидит, благообразный такой, и от него доброта вокруг так и льется». И виды он какого-то церковного, но не современного. Поговорили мы с ним немного, а тут меня Клавдия Ивановна к словословию позвала. Я тебя еще хотел спросить про этого старичка после службы. Уж больно он какой-то необычный и добрый. А сейчас подошел к иконе Сергия Преподобного, глянул, а на ней мой старичок изображен, и даже в одежде той же самой. Слушай, так бывает вообще, а? Или у меня уже, как это сейчас говорят, чердак протек, Или крыша поехала. Флавиан помолчал, потом вздохнул. Бывает и так, Алексей, бывает. Ты теперь третий, кого я знаю, и кому преподобный Сергей лично являлся. Вот как тебе сегодня. Одному в Лавре, в Сергеевом посаде, он тогда ещё Загорским назывался, вернее, одной рабе Божьей, и одному здесь. В грех зависти вводишь, брат Алексей, засмеялся Флавиан. Я тут одиннадцать лет служу, а такого чуда по грехам моим не удостоился. А ты третий день и на... Сам игумен земли русской посещением пожаловал. Ох, и любит же тебя Господь, Алеша!» Он приобнил меня за плечи, встряхнул ласково, видя мою полную ошалелость. «Посиди тут, подожди. Сейчас я разоблачусь и подойду». Скоро он вышел из алтаря вместе с матерью Серафимой. Не сши перекинутый через плечо какое-то тонкое светлое облачение. Благословите, батюшка. Я вам всё-таки ещё подглажу подризничек на завтра, а то вон низ чуть выпрямлялся неблаголепно. Хорошо, мать. Бог благословит. Подглаживай. Только сперва чайку нам поставь с Алёшей. Мы скоро подойдём. Благословите, батюшка. Бог благословит. Плавян с лёгким выдохом присел рядом со мной на лавочку. Вытянул вперёд ноги, наклонившись, потёр ладонями коленки, поморщился. Не было бы дождя завтра, не то помокнем на крестном ходу. Взглянув на его вытянутые и разбитых влышных деревенских тапочках ноги, я поинтересовался: "Болят? Есть малость. Наша поповская пров болезнь. Ноги всякие там артрозы, варикозы, тромбофлебиты и прочее". Надо же и папам как-то спасаться, хоть ногами поболеть. Слава богу за всё. Алёш, ты расскажи-ка поподробнее, что за разговор у вас с батюшкой Сергеем вышел? Я рассказал практически слово в слово. Флавиан сидел задумавшись. Батюшка Флавиан, а кто кроме меня ещё здесь преподобного Сергея видел? Не секрет? Да нет, не секрет. Тем более, что того человека здесь и нет уже давно. Лет восемь назад у нас работала небольшая бригада маляров из города. Белили церковь известью, попутно подштукатуривая всякие выбоинки да трещинки. Было их четверо. Отец за бригадира, два сына и зять. Работящие, непьющие. Ну и не то чтобы верующие, но и небезбожники. Профессионалы хорошие. Младшего и сыновей звали Олегом. Год лишь как из армии вернулся. Хороший, скромный, работящий пеньок, а в миру себя не находил. Девчонки его как-то не интересовали, гоняться за деньгами, да и материальным благополучием тоже ему было не интересно. Его душа просила чего-то большого, настоящего, серьёзного. И надумал он в контрактники в течню податься. Родные отговаривают, а он мне за Родину постояться хочется. Кто-то же её должен защищать. Так и решил после работы на церкви отдохнуть недельку и в военкомат. А так как был он парнем ловким и сильным, то отец его на самые высокие и неудобные места работать посылал. Барабаны под куполами белить, шатер колокольни и тому подобные. И вот было это как раз под Сергиев день. Я в сторожке сидел, синодики переписывал. Маляры колокольню добеливали, к празднику хотели успеть. Слышу в открытое окошко вроде крик и ударилось что-то о землю. Бегает ко мне бригадир, взять с круглыми глазами и кричит: "Батюшка, Олежка наш убился, с колокольни упал". Я выскакиваю, конечно, бегом к паперти, а там Олег лежит на плитах распластаный. Над ним отец и старший брат на коленях, одна как крови не видно. Тут моя Серафима подскочила, оттолкнула мужиков, врач как никак «Давай Олега осматривать, да обслушивать». Потом подняла голову, смотрит на отца Олегова и спрашивает. «А упал-то он откуда?» Тот отвечает. «Да вон, с самого верху шатра, от второго окошечка, метров с двадцати двух примерно». Серафима уставилась на меня. «Ничего, — говорит, — не пойму тогда». И опять давай Олега осматривать, да ощупывать. А вдруг упавший открывает глаза, улыбается радостно и говорит... Мать Серафима: Батюшка, а как в посад доехать? Моему лежине же велись. Какой посад? Сейчас скорую вызовем. Мол, мало ли, что человек в шоке сболтнёт. А он скок и на ногах стоит. Не надо скорой, я весь целенький, и улыбается во весь рот. Ну, мать Серафима, кремень доставила таки свозить в городской травмпункт на рентген. Не дай бог какие-то скрытые травмы. Старший брат его на своей шестерке свозил. Мать Серафима с ними ездила. Рентген ему там сделали, осмотрели и с руганью прогнали. С каких, мол, он у вас 22 метров на каменные плиты упал, он и со стула на ковер не падал. Ни синячка, ни ссадинки. Вернулись они. Сели мы за столом в сторожке чай пить. Все вместе. Олег рассказал. Как я на козырьке оступился, до сих пор и сам не пойму. Я как раз страховку от монтажного пояс отцепил и на неё ведро с известью повесил, чтобы удобнее было место поменять. Стал через козырёк переступать, и тут кроссовка соскользнула. Я только успел понять, что вниз лечу и подумать: "Конец. Нет, Олег, не конец, слышу. Вижу, что я стою на земле, но не здесь, а в другом каком-то месте, на пшеничном поле. Пшеница на нём высокая, и васильки яркие между колосиев. И монастырь вдалеке виднеется большой. Колокольня я хорошо запомнил. Красивая такая, высокая, голубая с белой отделкой, и купол в виде чаши богатой с крестом. Рядом со мной старенький монах стоит, светленький весь такой, борода белая-белая. Смотрит он мне в глаза, а мне так хорошо-хорошо. Говорит он мне: "Это не конец, Олеже, это начало другой твоей жизни. Ты воином хочешь быть?" Родину защищать это хорошо. Но на Кавказ тебе ехать воли Божьей нет. Христу сейчас другие воины нужны. Приезжай ко мне в Посад, я тебя воином Христовым сделаю. Сказал это, погрунулся и пошёл к монастырю через пшеницу с васильками. Я бы хотел за ним, а тут меня кто-то толкает. Открываю глаза, а надо мной мать Серафима, вокруг все вы Я с полки икону преподобного Сергия достал, показываю Олегу. «Он?» — спрашиваю. «Он?» — и сияет весь. «Ну тогда, — говорю, — бери вот листок бумаги и ручку, пиши, как в Сергии в посад проехать». Дня через три они всю работу закончили, рассчитались и уехали. А через полтора месяца мне и строятся сергиевые лавры, письмо пришло коротенькое... Помолитесь обо мне, батюшка, принят в число братьев Троицы Сергиевой лавры, послушник Олег. А ещё через 3 1/2 года новое. Помолитесь обо мне, отче Флавиан, сподобился принять постриг в мантию с именем Сергей, во имя преподобного Сергия Радонежского. Вот так. Последний раз я виделся с ним в лавре пару месяцев назад. Отец Сергей уже год, как иерей диаканом. А что такое иерадиакон? Иерадиакон значит монах диакон. Если диакон белый, то называется просто диакон, а если монах, то иерадиакон. Подожди, а что значит белый? Белый значит женатый. Всё духовенство в церкви делится на белое, женатое и чёрное, монашеское. Чёрное от цвета монашеских одежд. Поэтому и названия различаются. В белом духовенстве диакон, заслуженный диакон, протодиакон, священник иерей, заслуженный священник, протоерей или протопросвитер, а в монашестве, соответственно, иеродиакон, архидиакон, иеромонах, игумен и архимандрит. Кстати, высшее духовенство, епископы, поставляются только из монашествующих. Тогда, батюшка, объясни мне, малограмотному, Что такое монашество? Я ведь о нём, как ты понимаешь, только из безбожных книг да фильмов что-то знаю, и то наверняка всё неправильно. Плавиан помолчал, поглаживая свою седую редкую бороду. Монашество, Лёша, это жизнь такая, особая, с Богом и в Боге. Само название монах от слова монос один, то есть один на один с Богом. Ещё монахов называют иноки. То есть иной, не такой, как все. Не такой это значит жениться нельзя и мясо есть. Дело не в мясе и не в женить белёша. Есть и вегетарианцы, и завзятые холостяки, но это не делает их монахами. Монахов называют земные ангелы, небесные человеки. Ещё говорят: свет мирянам монахи, свет монахам ангелы. То есть жизнь монахов сравнивается с ангельской. А в чем же это сходство? Сходство в том, что смыслом жизни и ангелов, и монахов, их назначением является служение Богу и исполнение Его святой воли. Причем и те, и другие выбрали этот путь добровольно и сознательно. Так что же, все монахи святы, как ангелы? Нет, конечно. Принятие монашества не залог святости и спасения. Нельзя стать святым через совершение над тобой какого-либо священодействия, или принятие на себя обетов. Только в некоторых еретических сектах учат, что если ты стал их членом, то уже спасён. Но ведь без труда не вынешь рыбку из пруда, а эта поговорка применимо и в деле спасения души. Трудиться же над самим собой, над совершенствованием в заповедях Божьих необходимо всем, и мирянам, и монахам. Так для чего же тогда принимать монашество, если трудиться надо всем одинаково? Да и спастись можно и в миру. Вспомни, Леша, когда ты влюбился в Ирину и начал встречаться с ней. Ты ведь оставлял и откладывал другие дела ради встречи и общения с любимой. Почему? Ну, потому, наверное, что общение с ней доставляло мне большую радость, чем все остальное. Правильно. Также и монахом становятся те, для которых общение с Богом является радостью больше, чем все другие земные радости. В Евангелии Христос говорит притчу о купце, ищущем хороших жемчужин, который, найдя одну жемчужину, прекраснейшую других, продает все, что имеет, и становится ее обладателем. Эта притча, можно сказать, напрямую относится к монахам. Есть много драгоценных жемчужин и в мирской жизни. Это и радость взаимной любви в христианском браке, счастье видеть выросших в вере и благочестии детей – Удовольствие, получаемое от честного труда, от празднования церковных и семейных праздников, и еще многое, приносящее христианину радость сердечную и обогащающее его душу благостью Святого Духа. Однако есть же мчужина прекраснейшая, непрестанная жизнь во Христе, доступная во всей полноте лишь продавшим все, то есть отрешившимся от всех забот, страстей и радостей житейских, и погрузившимся в глубины богопознания это монашество. Ещё монашество можно сравнить со спецназом в армии. Есть обычные войска со своим уровнем подготовки и своими задачами, а есть части спецназа, в которых уровень подготовки намного выше, тренировки длительнее и тяжелее, но и задачи, выполняемые спецназом, тоже особой важности. Так вот, Если церковь называют воинством Христовым, то монашество спецназ этого воинства. Хорошо, а какие же особые задачи выполняет этот монашеский спецназ? В первую очередь это молитва за весь мир. Один Господь знает, что было бы со всем нашим миром, во что бы он уже выродился, если бы круглосуточная монашеская молитва не умилостивляла правосудие Божье. Не низводила на наш падший мир Мажественную милость и благодать Святого Духа. Второе это тот неоценимый монашеский опыт духовной жизни, совершенствования в добродетели и борьбы с падшими духами, который, будучи собран многими поколениями монашествующих, обобщён святыми отцами и изложен во множестве богоудохновенных книг священного предания. Этот опыт, став доступным миру, является помощью и руководством в духовной жизни всем ищущим духовного совершенства, как новым поколением монахов, так и благочестивым мирянам. Третье – это непосредственное воздействие на мир примером подвижнической жизни, словом научения, старческим окормлением, множество душ, достигшими совершенства подвижниками. Не говоря уже о том, что монастыри с древности были центрами грамотности, духовного просвещения и местом, где ищущие укрепления и наставления в благочестивой жизни миряне получали возможность приобщиться к сокровищнице духовного монашеского опыта, обрести утешение в скорбях, а нередко и прозорливые откровения Божьей воли или чудесное исцеление души и тела. Ну, в общем, понятно. Ты потому и не женился, чтобы стать монахом и служить только Богу и людям? Да нет, не совсем так. «Сначала я был женат». «Как? Ты был женат? На ком? А где твоя жена? Что ж ты раньше об этом не говорил?» «Так ведь ты и не спрашивал. Да и к слову, как-то не приходилось. Ну ты даешь. Прости, может, я не туда лезу, просто мне важно понять, отчего так изменилась твоя жизнь. Если для тебя это не слишком болезненно, расскажи». «Нет, уже давно не болезненно. Напротив». даже радостно видеть на своей жизни удивительное проявление божественного спасительного промысла. Ты, может быть, помнишь, меня по окончании института распределили в престижный космический НИИ с перспективой серьёзной научной карьеры. И вправду, через полгода я уже руководил группой, работали по очень интересному направлению. Я был с головой в работе. Вот в эту нашу группу и прислали на стажировку Валентину, мою бывшую жену. Она была дочкой главного конструктора нашего НИИ. Поэтому её и поставили в лучшую группу конструкторов на перспективное направление. Я её сначала не воспринимал как девушку, просто стажёр и всё. Она в меня с первого дня влюбилась. Всячески показывала своё расположение, домашними пирожками угощала и так далее. Но ей видно, и папа намекнул, что я сотрудник с будущим, особенно если на ней женюсь. Короче, на пятом месяце её стажёрства сыграли свадьбу в Метрополе. А ещё через месяц мне подарили привезённую из Франции Библию. Я открыл её, со свойственной мне придирчивостью, начал читать. И не закрываю до сих пор. Когда я понял, а это произошло достаточно быстро, что там написано истина, я все силы ума и души бросил на то, чтобы разобраться во всём этом. Разобрался, Уверовал в Бога, стал православным христианином. Сперва и жена, и начальство сквозь пальцы смотрели на моё хождение в церковь, соблюдение постов, отсутствие на парах собраниях. Жена даже одно время подыгрывала, захаживала иногда в храм, носила антикварный крестик, даже согласилась тайно повенчаться ради романтики. Потом моя растущая религиозность стала надоедать всем. Жена не понимала, почему нельзя ходить в посты по театрам и ресторанам, вступать в супружескую близость, почему я не гонюсь за материальными благами, не хожу с нею в гости к нужным людям, не пробиваю в загранкомандировки. Последнее особенно раздражало ее. С учетом возможности тестя мне достаточно было проявить лишь некоторую активность, и мы бы поехали на полтора года в Париж, город мечты моей бывшей супруги. А я вместо Парижа тащил её в Псково, в Птечёрский монастырь, в Троице-Сергиеву лавру, на Новый Афон, в Никольское к старцу, к иеромонаху Гавриилу, ставшему впоследствии моим духовным отцом и наставившему на путь священнического и монашеского служения Богу. Словом, дома росла напряжённость, на работе тоже. Жена стала чаще отдыхать без меня в компаниях таких же элитных детей. ездить по дачам, загородным ресторанам и прочее. В какой-то из компании она и встретила молодого французского микробиолога Симона, который так очаровался Валентиной, что, даже зная о ее четырехмесячной беременности, сделал ей предложение, терпеливо ждал, пока уладятся все проблемы с разводом и оформлением выезда, и уже потом во Франции удочерил рожденную Валентиной мою дочку. «Господи, так у тебя и дочка есть». Была. Симон с Валентиной достаточно благополучно прожили четыре с половиной года в пригороде Парижа. Он прилично зарабатывал, она занималась воспитанием дочки и родившегося уже от брака с Симоном сына. А в восемьдесят шестом, двадцать восьмого августа, по новому стилю, праздник Успения Пресвятой Богородицы, во время возвращения с Лазурного берега из отпуска, их машина вылетела на встречную полосу под грузовик. Симон и дети погибли сразу. Валентина полторы недели была в коме. Первое, что она сказала, когда пришла в себя, было «Позовите мне русского православного священника». Священника позвали, она долго исповедовалась, причастилась. Полностью выздороветь уже не смогла. Через полгода она умерла в православном монастыре во Франции от кровоизлияния в мозг, успев перед смертью принять постригт. Если не забудешь, помолись иногда о упокоении приснапоминаемой монахини или советы. Вот и вся история моего брака. Да, дела. А ты-то как же? А я в тот же год, когда жена развелась со мной, поступил сразу во второй класс семинарии. За год экстерном сдал весь курс, принял постриг с именем Флавиан и теперь сижу вот здесь с тобою. «Батюшка, по второму разу чайник закипел!» Голос матери Серафимы был сдержан на строк. «Пойдем, Алексей!» Флавиан со вздохом встал и попереступал с одной на другую на своих больных ногах. По дороге к выходу я остановился у свечного прилавка, положил на поднос деньги, взял с прилавку книжечку, поминания, раскрыл на странице о упокоении и на первой строчке написал печатными буквами. монахини Елисаветы